По дороге в банк Артур прислал мне сообщение, чтобы мы с Никитой тоже мчались туда. Расследование вступает в завершающую стадию. Приглашать нас дважды было не обязательно. Мы тут же поймали такси и приехали на Большую Семёновскую почти одновременно с ними. Полевец ещё окурил у входа, когда мы выскочили из машины, и кивком головы дал понять, что Логов уже внутри. «Будем брать Высоковскую?» деловито осведомился Никита, но прозвучало это до того смешно, стоило лишь представить хрупкую старушку, что мы с полевцом так и покатились со смеху. «Что я сказал?» Смутился мой друг и скрылся за стеклянной дверью. Видимо, решив не уступать нам пальму первенства, Антон загасил окурок и вошёл в банк вместе со мной. Охранник встретил нас унылым вздохом. Похоже, каждое наше появление — портило настроение всем сотрудникам. Может, они и не были заинтересованы, чтобы убийца был пойман? Артур уже беседовал с Игнатом Наоменковым, нежное личико которого покрылось пунцовыми пятнами. «Из такого, как он, убийца никогда не получится. К счастью, конечно. Когда я приблизилась к ним, то расслышала, как Игнат пробормотал. Просто она очень хороший человек». Его ожидало ещё немало разочарований в людях. Артур заверил, что нас не нужно провожать до кабинета Марии Владимировны. Дорога уже известна. И мне показалось, Игнат с облегчением перевёл дух. Меньше всего ему хотелось предстать перед той, что так по-доброму относилась к нему, плечом к плечу с её преследователями. Конечно, вряд ли Логов сообщил ему, что мы приехали арестовать Высоковскую. но этот парень явно почуял недоброе. Может, он не так прост, как мне кажется? Но сейчас нам было не до него. Поднявшись по уже знакомой мне лестнице, мы попали в тот коридор, где я должна была мирно дожидаться консультации по ипотечному кредитованию, а вместо этого устроила спектакль в кабинете Шмидта. Тогда я не заметила, что по правую руку от него находился офис «Высоковской», а слева — Макарычева, и это говорило о многом. Артур приостановился, взглянув на табличку с именем заместителя директора, хоть и знал, что Данила Яковлевича там нет. Его сейчас ловит вся московская полиция. «Заглянем?» Он подмигнул мне, хотя полевец с Никитой уже прошли вперёд и поджидали нас у намеченной двери. Не знаю, почему кабинет Макарычева оказался открыт, если его там не было. Или это некая демонстрация деловой прозрачности, как в Швеции, не занавешивают окна, тем самым показывая, что скрывать им нечего. Артур толкнул дверь, она открылась завораживающе медленно, словно знала, что именно я увижу сейчас. Простенько, но со вкусом. Окинув взглядом стандартную обстановку, Артур уже хотел закрыть дверь, но я проскользнула под его локтем и подбежала к большой фотографии, висевшей над столом. На ней желтело приземистое дерево с очень густыми, широко раскинутыми ветвями и мелкими листьями, среди которых призывно светились растущие семейкой плоды. Но не это было в нём самым удивительным. На причудливо изогнутых ветвях примостились козы. а в стороне стояли... «Что ты там увидела?» Артур подошёл сзади. «Ух ты! Шустрые какие! Где это снято?» «В Марокко», — прошептала я. «Органия растёт только в Марокко». Он всё ещё не понимал, что меня так потрясло, ведь его не было с нами в той русской избе. Ткнув пальцем в фотографию, я сказала. «Два мотоцикла». «Да?» Его голос напрягся. Слово «мотоцикл» заставило насторожиться. «Макарычев умеет водить мотоцикл. Но он не мог тебя преследовать в тот день». «Не о нём речь. Марго была в Марокко этой зимой. Она сама говорила об этом. Только сделала вид, будто они с Макарычевым чужие люди». «И она мотоциклистка», — добавил Артур так осторожно, будто боялся ранить меня. Он ведь знал, как мне понравилось Марго. Почему я решила, что она была честна со мной во всем, раз не солгала о том, что Шмидт любил читать? Какая глупость! Как она, должно быть, потешалась, устроив мне буллинг на клязьме? Загнала в воду, издевалась! Марго! — повторил Артур задумчиво, мысленно связывая обрывки нитей. Ей тоже хотелось стать королевой. На сцене не удалось. Меня осенило. Королевой, женой короля. Что, если она была влюблена в Шмидта? Вот почему она так тепло говорила о нём. А он женился на другой. «На полной дури, к слову», — вернул Артур. «Вот именно. Поэтому Марго и выстрелила ему именно в голову. Это же намёк на то, что у него не было мозгов». Мы застыли друг против друга и чуть ли не кричали от возбуждения. С порога донёсся насмешливый голос Антона. «Ну, это уж ты загнула!» С намёком. «Куда ещё она могла выстрелить, чтобы наверняка убить, если они оба лежали на полу? В сердце никак не попадёшь!» «Ну да, верно», — согласилась я. А Никита разочарованно протянул. «Значит, вся эта линия с запахом была ложной?» «Погоди, может ещё обнаружится какой-то запах», — попыталась утешить я его. «Кто ищет, тот всегда найдёт», — пробормотал полевец, не удержался. Мне захотелось пнуть его, но, поравнявшись, я только скорчила гримасу, чтоб он даже не пытался смотреть на меня свысока. Физически такое под силу почти каждому, но не об этом же речь. Артур скомандовал. «Ивашин». «Быстро найди кабинет Марго и делай, что хочешь, только удержи ее. Можешь лечь на пороге, можешь в любви ей признаться». «Очень смешно», — пробормотал Никита, и в ту же секунду исчез. «А мы спросим у Высоковской, где ее прекрасная подчиненная?» Артур быстро направился к кабинету Высоковской, а я потопала за ним. На душе у меня было пакостно. «Разве человек...» Может чувствовать себя иначе, если минуту назад осознал, что обречён всю жизнь наступать на одни и те же грабли? Почему меня всегда тянет к людям, уже задумавшим меня обмануть? Мне так понравилась Марго. Не только тем, что она действительно была прекрасна, и от неё исходил тёплый свет. Мне показалось, будто ей интересно со мной. Как слепой кутёнок я продолжаю тыкаться носом, пытаясь отыскать того, кто полюбит меня. Происходило бы такое, если б мама осталась жива. Но, с другой стороны, кому для счастья хватает материнской любви? В коридоре меня догнал полевец. «Саш, да стой ты, ну извини!» «Не бойся, я не нажалуюсь на тебя логову», — огрызнулась я. «Можно подумать, я испугался», — буркнул он мне в тон. «Тогда что? Я же сказал, извини!» «Ты молодец! Ты всегда извиняешься таким тоном!» Он так удивился, что я чуть не расхохоталась. «А что не так с моим тоном?» «Полевец, ты просто уникум!» — простонала я. «Ладно, закрыли тему!» Оглянувшись на нас, Артур демонстративно натянул самую лучезарную улыбку и, коротко постучавшись, открыл дверь в кабинет Марии Владимировны. Правда, её отклика я не услышала. и, подойдя поближе, поняла, почему. Выпрямив спину, Высоковская стояла посреди кабинета, точно уже давно ждала нашего прихода. Мне почудилось, будто сейчас она протянет руки, хотя на поясе логова не болтались наручники. Я покосилась на Антона, а у него с собой? Он поймал мой взгляд и виновато улыбнулся. «К чему бы это?» «Нашего полевца не назовёшь чувствительной натурой, страдающий из-за обиды, нанесённой другому. Уж не заболел ли он?» «Вы за мной?» — спросила Мария Владимировна, глядя только на Артура. «Что ж, я готова». С его лица сползла улыбка. «Почему вы решили, будто мы пришли за вами?» «Потому что я убила Виктора Михайловича Шмидта». И чисто сердечно признаюсь в этом. Она произнесла это так чётко, словно перед ней держали диктофон. Впрочем, я не удивилась бы, если бы в джинсовке полевца лежал включённый. Он уже как-то проделал такое. И хотя суд не принял запись, сделанную незаконно, зато вывести расследование из тупика это помогло. Не выказав изумления, Артур спросил. «Кем вам приходится, Маргарита Максимовна Лобоцевич?» «О ком это он?» — успела удивиться я, прежде чем до меня дошло. Мария Владимировна вскинула голову. Теперь она смотрела на Артура с откровенной неприязнью. «Если б Высоковская чуть хуже владела собой, я решила бы, что она ненавидит логово». «Какое это имеет значение?» произнесла она с надменностью, которая восхитила меня, хотя это чувство было сейчас неуместно. «Огромное, и вы это прекрасно понимаете». Она заупрямилась. «Нет, не понимаю. Что вам еще нужно?» Я призналась. «Причем здесь моя внучка?» «Внучка?» Меня так качнуло, что я уцепилась за локоть Антона, но, кажется, он этого даже не заметил. Бабушка насоветовала Марго книги Дюма, в том числе и ту, что сподвигло её сменить имя. В том, как улыбалась Марго, вспоминая это, было столько любви. Они всегда были очень близки с бабушкой. И вот она, эта бабушка. Сделав несколько шагов вперёд, я принюхалась. От неё едва уловимо пахло духами и больше ничем. Похоже, предстоящий арест — не вызывал у неё ни малейшего волнения. Высоковская попыталась и меня уничтожить взглядом, но я посмотрела на Артура и слегка качнула головой. Думаю, поняли меня только они с Антоном. «Ваш диабет передался ей по наследству?» — спросила я. «О чём вы?» Из её светлых глаз так и выстреливали колкие искры, но это меня не пугало. «О вашей болезни?» пояснил Артур. «Говорить сейчас неправду бессмысленно. Мы проверим и вашу, и ее медицинские карты». «Я просто не понимаю, при здесь диабет?» «Да, Марго тоже страдает этим, даже в большей степени». «Вы тоже называете внучку Марго?» Она пожала сухонькими плечами, прикрытыми светлым шелком блузки. «Ей так хочется». «Вы поддерживаете все ее желания?» На этот раз Высоковская промолчала, ведь вопрос можно было исчесть риторическим. Она любила Марго. Лучшим доказательством этого стало то, что она готова была отправиться вместо внучки в тюрьму. «Вы помогли ей осуществить этот план», — проговорил Артур задумчиво. «Без вас она не справилась бы». На пороге возник запыхавшийся Никита и выпалил... Её нигде нет, но никто не видел, чтобы она выходила из банка. Кивнув ему, Артур опять обернулся к Марии Владимировне. «Вы уже спрятали, Марго, где?» Она улыбнулась. «Артур действительно рассчитывал получить координаты?» Наклонившись к ней, он произнёс так мягко, что от этого стало страшновато даже мне. «Вы же понимаете, что обрекаете её на долгие скитания и постоянный животный страх». Я не говорю «бесконечный», потому что мы всё равно поймаем её. «Даже не обсуждается», — ввернул полевец. Мне опять захотелось пнуть его, но Никита успел остановить меня, едва заметно дёрнув головой. «Позвольте заметить, что я в этом не уверена», — проговорила Мария Владимировна, не обратив внимания на опера. «Поверьте, я позаботилась о том, чтобы вы не нашли Марго никогда». У меня проскользнула преступная мыслишка. Мне бы такую бабушку. Моя, живущая в Дмитрове, даже видеть меня не хочет. Конечно, понять это нетрудно. Её сын тоже не особо рвался встречаться со мной, когда бросил нас с мамой. Ему вполне хватало одной дочки, Машки, которая ушла с ним. Даже страшно представить, что тогда творилось в маминой душе. Ну что ж. Произнес Артур так, словно размышлял, стоит ли сделать то, что собирался. «Значит, нам придется арестовать вас. Как бы это ни было, мне неприятно. Вы соучастница. Кроме того, укрывательство человека, совершившего двойное убийство, это тоже преступление». «Ваше право», — кивнула Высоковская царственно. Никита не удержался. «На Макарычева ориентировки уже разосланы, а раз они удрали вместе...» «С кем?» — воскликнула Мария Владимировна презрительно. «С этим ничтожеством? Вы пытаетесь оскорбить мою внучку, молодой человек?» Бедный Ивашин залился краской и начал заикаться. «Но она же... она ездила с ним в Ма Марокко!» Высоковская поморщилась с таким омерзением, точно он напомнил, как у неё публично задралась юбка. На это у неё имелась причина. Снова просияв, Артур заговорил с увлечением. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, как мне кажется, ваша внучка была влюблена в Шмидта. Возможно, у них даже был роман, который окончился тем, что он женился на другой. И Марго решила отомстить». Она зло усмехнулась «Мимо». Лицо логова так и вытянулось от разочарования. «Всё мимо?» Марго никогда не была влюблена в этого старого дурака. Ещё не хватало. Она любила совсем другого человека, которого Шмидт подставил и посадил в тюрьму вместо себя, а на его место принял это ничтожество Макарычева. «Сколько ему дали?» — спросил полевец. «Тому парню. Скоро уж вернётся, поди». «Стоило огород городить». «Не вернётся», — отрезала Высоковская. «Денис протянул на зоне только полгода, потом покончил с собой. Думаю, вам не нужно объяснять, почему». Логов хмуро согласился. «Я понимаю, почему Марго пошла на это. И не сомневаюсь, что у вашей внучки хватило ума подготовить такую операцию. От вас по наследству ей достался не только диабет». «Я должна принять это как комплимент?» — усмехнулась она. «Как вам будет угодно», — холодно отозвался Артур. «Напомню, что кроме Шмидта, которого она считала виновным в смерти Дениса, Марго убила...» «Я не говорила, что она кого-то убила». «Убила ещё и ни в чём не повинную женщину, Татьяну Андреевну Бочкарёву». «У вас нет доказательств, что это сделала Марго». «И пыталась убить нашего сотрудника», — он указал на Сашу. «Чем это вы можете оправдать? Зачем Марго так хотелось жить, если человек, которого она любила, умер?» Что-то изменилось в вызывающем взгляде. Артур успел заметить это, хотя Мария Владимировна тут же опустила глаза. Она точно знала ответ, но не хотела открывать ему тайну, которую внучка доверила ей». Понизив голос, Логов спросил. «Она беременна?» «Что?» Её лицо мгновенно заострилось. «От кого? Что вы такое говорите?» «Значит, нет». «Тогда что же изменилось в её жизни?» «Ведь изменилось. Обычно мстители отправляются в тюрьму с гордо поднятой головой». «Но Марго не собиралась этого делать. Ей до сих пор хочется избежать ареста». «Уже нет». Раздался за спиной высокий голос. Он заметил, как вздрогнула Сашка, и ему захотелось прижать к груди её светлую голову. «Маленькая, ты опять обманулась. Наша профессия учит тому, что на свете не так уж много хороших людей». «Зачем ты вернулась?» — выкрикнула Высоковская, вмиг утратив признаки царственности. «Сейчас рядом с ними оказалась поникшая слабая старушка. Разве такая...» Выживет в тюрьме. Шаги Марго звучали почти бесшумно, но уверенно. Сегодня на ней были удобные кроссовки, джинсы и свободная майка. Она явно собиралась в долгое непростое путешествие. Подойдя к бабушке, Марго порывисто обняла её, крепко прижав. От стона Марии Владимировны кошки заскребли на душе не только у него. «Что же ты наделала, моя девочка? Он ведь всё понял!» «Думаю, не всё». Разжав руки, Марго встала с ней рядом. «Вы меня искали, Артур Александрович? Я здесь». «Благодарю, что не заставили нас гоняться за вами по всей стране», — учтиво отозвался Логов. «Если не секрет, в каком городке вы собирались спрятаться от нас?» «Секрет». Отозвалась она холодно и перевела взгляд на Сашу. «Ненавидишь меня?» «Извини. Тот вечер в кафе был чудесным. Я буду вспоминать его на зоне. Хотя я ведь уже знала, что ты обманщица». Сашин голос прозвучал отстранённо. «Мы обе обманули и обманулись». «Ради Бога!» Взмолился Артур, обращаясь к Марго. «Не пугайте меня. Скажите откровенно». «Вы ведь не ради моей помощницы вернулись. Это не то, что мне померещилось?» Откинув с олба светлые кудри, Марго улыбнулась ему. «Не то. Я вернулась ради бабушки. Она не заслужила того, чтобы остаток жизни провести за решёткой. Официально заявляю, Мария Владимировна Высоковская не имеет ни малейшего отношения к тому, что произошло здесь 21 июня». это только моя вина». Поморщившись, Артур покачал пальцем. «Я не точно сформулировал вопрос. Хотя вам, безусловно, делает честь то, что вы не приняли жертву Марии Владимировны». «Как глупо!» — прошептала Высоковская, точно в забытии покачивая головой. «Но я хотел спросить о другом». «Со Шмидтом всё более или менее понятно, но почему вы не остановились? Почему испугались, что дама с собачкой вас разоблачит?» «Дама с собачкой...» Марго усмехнулась и посмотрела на кожаный диван у стены. «Мы можем присесть? Меня ноги не держат!» Логов разрешил жестом «Прошу». Сам он сел напротив бабушки с внучкой, а Сашка по привычке устроилась за его спиной. и только полевец с Никитой, как стражники, остались стоять у дверей. «Она ведь ни разу даже не посмотрела на меня, ваша дама с собачкой», — проговорила Марго, и на ощупь нашла пальцы бабушки и переплела их со своими. Артур подумал, что это чудовищно, рассказывать, как ты совершил убийство, держа за руку человека, который любит тебя с рождения. Эту девочку... Мария Владимировна кормила кашкой и читала ей «Маленького принца». «Читала ведь?» А девочка выросла и толкнула на рельсы ни в чём не повинную женщину. Сдвинув тёмные брови, Марго упорно смотрела на носок белой кроссовки. «Как уткнулась лбом в пол, так и лежала, головы не подняла. Я знала, что она именно так будет себя вести, трусиха. Вы давно наблюдали за ней». Марго дёрнула плечом. Точно не скажу. Больше года. И она всегда приходила с вишенкой, поэтому вы сделали ставку на неё. Так и знала, что вы догадаетесь. Марго произнесла это без досады, даже как будто с уважением. А вот как эта Бочкарёва догадалась, что я была с ней рядом, до сих пор... Диабет, — коротко ответил Логов. «Вы сами этого, возможно, не чувствуете, но когда диабетик волнуется, его пот источает сладковатый запах. Ситуация была стрессовой для вас, как бы вы не продумали все детали». Покраснев до самых корней волос, Марго престижно пробормотала. «Вот оно что!» Ей вспомнился этот запах, только она никак не могла его идентифицировать. За этим и отправилась в банк снова». «Незапланированный визит, который вы отследили. Как вы догадались, что она хочет что-то сообщить нам?» Марго взглянула на бабушку. «Я читаю по губам». «Вы не слышите меня сейчас?» Не поверил Артур. «Слышу». Она приподняла волосы и показала крошечный слуховой аппарат, вставленный в ухо. «Как и я», — призналась Мария Владимировна. «Это связано с диабетом». «Врачи не знают точного объяснения, поэтому я всегда опасалась, что Марго ждёт та же участь. Я сама давно научилась читать по губам, и внучку научила, на всякий случай. Вдруг аппарат выйдет из строя или не будет денег. Знаете, кто жил в девяностые, никогда не смогут расслабиться». «Понимаю. И что вы прочли по губам Татьяны Андреевны Бочкарёвой?» Она сказала вам перед отходом, что какая-то мысль вертится у неё в голове, только ей не удаётся ухватить её. Но рано или поздно она вспомнила бы, о чём хотела сказать. Артур кивнул. Так и произошло. Я не знала, что речь о запахе. Но когда она снова явилась в банк и начала подходить то к одному сотруднику, то к другому, это показалось мне странным». Я решила не попадаться ей на глаза, на всякий случай, но подумала, что стоит за ней проследить. Подняв глаза, Марго произнесла будто бы с укором. «Она позвонила вам. Первым делом, как только вышла из банка. Но вы не взяли трубку, и она наговорила голосовое. Отошла в сторонку, и я из своего офиса прочла по губам, что у неё есть для вас важное сообщение. Она просила вас перезвонить». «И вы решили, что не позволите нам поговорить?» Она кивнула. «Понятно. Давайте пойдём по порядку. Вы задумали отомстить Шмидту за смерть Дениса, но об этом не знал никто, кроме Марии Владимировны». «Нет, бабушка ничего не знала». «Не морочьте мне голову». Он сам услышал раздражение в своём голосе и вдохнул поглубже. «Макарычева, который уже был в вас влюблён, вы убедили, что задумали обычное ограбление. Это не только подправило бы ваше финансовое положение, но и подмочило бы репутацию Шмидта, который, возможно, лишился бы должности. Как вам удалось убедить Макарычева, что директором непременно назначат его?» Марго весело взглянула на Сашку, точно они до сих пор оставались подругами. «С мужчинами так просто!» «А отвращения предсказуемы, я имею в виду обычных мужчин, таких как Данила Яковлевич». «Ты специально обращалась к нему только по имени-отчеству и на «вы»,» спросила Саша, «чтобы сохранять видимость официальных отношений?» Марго пожала плечами. «На работе все отношения должны быть официальными». «Макарычу вы поручили набрать исполнителей». Знали, что он вырос в неблагополучном районе? Этот болван сам начал хвастаться. Ещё на первом корпоративе. Мол, его друзья детства зону топчут, а он единственный из двора выбился в люди. И ещё подчеркнул, что он не загордился, всё равно за руку с ними здоровается. Она презрительно фыркнула. Велика честь. Когда вы ездили с ним в Марокко? Она перебила, глядя поверх его плеча. Козы подсказали. Не оборачиваясь, логов почувствовал, как Саша кивнула. «Но как ты догадалась, что с ним?» «У него в кабинете висит фотография органии с этими козами, и рядом два мотоцикла». «Вот же урод!» — вырвалось у Марго. «Когда он успел повесить её?» Артур предположил. «Очевидно, перед побегом. Вы отказались составить ему компанию, и он решил отомстить». «Заранее подготовил снимок, распечатал, поместил в рамку. Видно, не особо доверял вам, да? Хотя шансов, что эта подсказка сработает, было немного». «Но сработало же!» «Глупо было болтать о Марокко», — вздохнула Марго. «Я ведь уже догадалась, что ты с ними. Когда ты отправилась к следователю, к вам, за разрешением уйти в кафе, и вы это разрешение дали». «Любому другому из нас вы приказали бы сидеть и не рыпаться». «В точку!» Выждав, Артур убедился, что Сашка ничего не ответит. «Где вы взяли пистолет?» В её улыбке просияло озорство, и Марго покачала пальцем. «Нет, нет, я никого сдавать не собираюсь. Достала. Кто помог, неважно». «На самом деле, важно. Ну да ладно, мы ещё вернёмся к этому». «Как вам удалось...» уложить Бычкарёву рядом с собой и оказаться точно напротив Шмидта. Он взглянул на Марию Владимировну. Вы репетировали этот момент? По растерянности, возникшей в глазах обеих женщин, Логов понял, что попал в точку. Марго справилась с собой быстрее. Бабушка не имеет к этому ни малейшего отношения, повторила она твёрдо. Их руки опять крепко сплелись, и Артур с трудом подавил вздох. «Вот ещё бандитки. Новая вариация». «Это было нетрудно», — добавила Марго. «Там такая паника поднялась. Никто ничего не соображал. Я ухватила её за локоть и подтащила к нужному месту». «По-моему, эта дама с собачкой даже не поняла, что её уложили на намеченный квадрат». «Татьяна Андреевна», — отчётливо проговорила Саша, — «так её звали». К сожалению, в голосе Марго не показалось ему наигранным. Хотя в чём можно быть уверенным, если имеешь дело с артисткой, пусть и не очень талантливой? Поверь, она не должна была погибнуть. Если б не совалась не в своё дело, жила бы с вишенкой припеваючи. «Чем вы укололи собачку?» — вспомнил Артур. «Обычной булавкой. Она была воткнута в пояс моей юбки, и я достала её, когда мы упали». Пистолет совсем маленький, находился в уголке папки, которую я носила с собой. На меня никто не смотрел, мне удалось достать его и навести на Шмидта. Между нами было чуть больше метра, не промахнёшься. Левой рукой я уколола вишенку, а правой нажала на курок. Полевец вспомнил. На её одежде не нашли следов пороха, ну, грубо говоря. Я успела переодеться до вашего прихода. Блузку и папку с пистолетом я сунула в пакеты и спрятала в тайнике под полом моего кабинета. Я устроила его там заранее. «Теперь тайник уже пуст?» «Ну, конечно!» «У вас всё получилось!» «Зачем вы тогда пытались задавить мою помощницу?» Он оглянулся на Сашку и улыбнулся одними глазами. Марго тоже посмотрела на неё. «Я тебя не убила бы. Мне кажется, нет». «Кажется?» «Футболисты не позволили мне убедиться в этом. Но я должна была припугнуть тебя. Ты начала слишком активно совать нос». Зло прищурившись, Логов прервал её. «Вам это не удалось». «Я вижу». Марго вдруг улыбнулась. Она загоняла его в тупик, и это начинало раздражать Артура. Ни в её взгляде, ни в улыбке не проступало ни следа озлобленности, которую обычно испытывают загнанные в угол преступники». Если бы они беседовали при других обстоятельствах, он мог бы поклясться, что Марго испытывает симпатию к ним обоим. Но голос его прозвучал спокойно. «Когда вы с Макарычевым отдыхали в Марокко, вы уже задумали использовать его для мести Шмидту? А ради чего ещё можно отправиться на край света с таким, как он? Почему такая озлобленность на него?» Макарычев ведь не виноват в случившемся с вашим женихом. Она процедила почти с отвращением. Это ничтожество. Посмело вообразить, что заменит его. Денис умер за три месяца до этой поездки. Первые два, бабушка подтвердит, я вообще не способна была ни думать, ни разговаривать. Я помогла через старую приятельницу оформить больничный, чтобы в банке не заметили, в каком Марго состоянии. Высоковская вдруг спохватилась. «Я не скажу вам имя врача». Логов махнул рукой. «Это не по моей части». «Вы ловите убийц», — медленно, точно смакуя произнесла Марго. «Я убийца». «На вашей совести двойное убийство». «Нет, только одно. Бочкарёвый. Со Шмидтом это было не убийство, кара». «С вашей точки зрения. Но, полагаю, суд решит иначе. А мне плевать. Есть грозный суд, он ждёт. Он недоступен звону злата И мысли, и дела он знает наперёд». «Пушкин?» — спросил Никита, уже оседлавший стул за другим плечом логова. «Лермонтов», — отозвалась Сашка. «Марго опять тепло улыбнулась. Я не сомневалась, что ты знаешь». «Это школьная программа!» «А он?» — Марго подбородком указала на Ивашина. «В школе не учился?» Он смущенно буркнул. «Ну, забыл!» «Вот так же и Шмидт сделал вид, что забыл о Денисе!» Произнесла она с горечью. «Был человек и нет человека. Если б его спросили, какие у Дениса были глаза, этот ублюдок и не вспомнил бы, что по серой радужке были рассыпаны темные узоры. Ни у кого я больше не встречала таких глаз, и он понятия не имел, какие у Дениса были губы и волосы. Такие мягкие, они пахли полевыми цветами. Артура кольнула, как у Оксаны. Его так и бросало от презрения к Марго, такой невозможно жестокой, к состраданию ей, любившей всем сердцем. Сам он сумел превозмочь скрутившее душу желание отомстить, но не всем ведь удается справиться с болью. Не ему было судить эту девушку. Он свое дело сделал. Ему нравилось носить в кармане камешки, которые мы привезли с моря. Денис говорил, что, перебирая их во время совещания, чувствует меня рядом. Он любил Паустовского. Кто сейчас читает Паустовского? При этом он был толковым аналитиком, и Шмидт ценил его, но не настолько, чтобы не спасти свою шкуру за его счёт. Позади что-то упало, и Логов резко повернулся, но Сашка уже выбегала из кабинета, оттолкнув полевца, попытавшегося удержать её. — Ты, — Артур ткнул пальцем в Никиту, — догони её, проследи. Полевец находился ближе к двери, но был космически далёк от Сашки. Если б чьим-то рукам она сейчас и доверилась бы, то лишь Никитиным. Но Логов допускал, что она не подпустит и его. Артур ошибся, вообразив, будто я выскочила, потому что меня душили слёзы. Их не было вообще. Я задыхалась от ярости. Ее обжигающая волна вынесла меня в рекреацию и забросила в приемную директора, где секретарь, тотчас узнав меня, вскочила и попыталась загородить дверь его кабинета, но я успела проскочить. «Вранье!» — выкрикнула я, замерев напротив книжного шкафа. «Вы ничего не стоите!» Распахнув дверцы, я начала яростно сбрасывать на пол книги, от прикосновения к которым еще утром у меня задрожали бы руки. Достоевский и Стейнбек, Чехов и Мёрдок, Абдайк, Толстой, Набоков, Гесса, Тургенев с глухими ударами в повалку падали друг на друга, неуклюже растопыривая корешки. Жёлтые потрёпанные и белые листы подгибались, что-то шепча мне. Молили о пощаде. Тот сероглазый парень, которого любила Марго, тоже умолял пощадить его. Или принял муки молча, а потом... Так молча вскрыл вены. Человек, с такой любовью перечитывающий эти книги, не вобрал из них ни доброты, ни порядочности, ни великодушия. Чего же они стоят в самом деле? Зачем мы пишем, выворачиваясь наизнанку, выжимая живые соки из своей души, если даже гениальная литература не делает людей ни на йоту лучше, чем они были в каменном веке? Та же борьба за выживание любой ценой. Сожрать ближнего своего, выгрызть сердце соперника. Такие, как Шмидт, поступают так изо дня в день. Состоятельные, успешные, холёные каннибалы. Я была наивна, как трёхлетний ребёнок, поверив, будто человек, читавший Пушкина и Толстого, не способен на изуверскую подлость». Мир опять преподал мне жестокий урок. «Никому не верь! Никому!» Тёплые сильные руки обняли меня сзади. В первое мгновение я подумала, что это Артур, но запах был другим. Никита прижал меня и прошептал в самое ухо, чтобы не расслышала визжавшая позади секретарша. «Я с тобой. И Артур с нами. Мы выстоим, Сашка». Хороших людей в мире всё равно больше. Он был ещё наивнее меня. Но рядом с ним я неожиданно успокоилась, как будто Никита и впрямь стал мне родным человеком. Может, этого достаточно для счастья? Он любит и понимает меня, я дорожу им. Мы любим наших собак, занимаемся одним делом, мы прижились в новом для нас доме. И Артур «Стал нам кем-то вроде приёмного отца. Разве мы не настоящая семья?» Повернувшись, я поцеловала его в губы, но не ощутила волнения, которое было бы вполне естественным. Зато испытала нечто ещё лучшее. Такое блаженство точно в этот момент воссоединилось с некогда утраченной частью себя самой. Мы стояли посреди разгромленного кабинета убитого банкира, и целовались, так тихо и нежно. У меня от удовольствия подкашивались ноги. Вот уж не думала, что губы Никиты могут подарить столько радости. Охренеть! Изумлённый возглас полевца пробился сквозь мягкий шум, окутавший нас. Он походил на шёпот прибоя, и я подумала, что хочу оказаться с Никитой на море. Целоваться, стоя по пояс в прохладных, обволакивающих негой волнах, никуда не спешить, ни о чём не думать. Боже, вот чего я хочу, просто обмякнуть в его руках. Антону пришлось расцеплять нас. Мне показалось, он был смущён больше, чем мы, потому что всё время отводил глаза и бормотал. «Ну вы даёте! Эй, ребята, очнитесь! Ну хватит уже! Мы же на месте преступления!» И «Ивашин, твою мать, отцепись от неё!» «Не помню, кто из нас первым разнял руки, губы. Может, мы сделали это одновременно?» Полевец вздохнул, оглядев наши бессмысленно счастливые лица. «Блин!» «Вас нельзя сейчас к людям выпускать!» Взглянул куда-то вниз и добавил. «Особенно тебя, и Ивашин!» «Катитесь-ка вы! Я объясню шефу!» Нас выпустили на свободу, но дело всё равно держало, мешая думать о себе. Никита тоже не стал прикидываться, будто сумел все выкинуть из головы. «Марго, конечно, жуткий человек», — вздохнул он. «И все же поищи другого преступника, который вернулся бы ради бабушки. Даже каннибалы опутаны родственными узами». «Каннибалы? Это сильно!» «Слушай, а если бы она убила одного Шмидта, отомстила за своего Дениса, ты согласна была бы отпустить ее?» «Не знаю». честно ответила я. Когда мы болтали с ней в кафе, мне даже хотелось, чтобы мы подружились. Но сейчас я уже не могу вспомнить ту Марго и те эмоции, которые она у меня вызвала. А ты? Его голос внезапно стал жёстким, а лицо будто заострилось. Она пыталась убить тебя. Да я сам готов её придушить. Сейчас он заговорит о Климе. Никита улыбнулся невидимой птичке, чирикавшей в густой листве высокой берёзы, и беспечно проговорил. «Хорошо, что тогда эти футболисты появились. Он тебе понравился, да? Тот парень, что к нам приходил?» «Клим», — подсказала я, потому что глупо было изображать полное непонимание. «Хороший парень, но теперь...» Сжав ладонями его лицо, я заставила Никиту посмотреть мне в глаза. «В мире...» «Миллионы хороших парней, но есть ты и я, мы. Я хочу, чтобы теперь было так». «Мы», — повторил он таким тоном, будто готов был расплакаться, и прошептал, как ребёнок. «Я боюсь поверить, Сашка». «А ты поверь. Знаешь, я ведь довольно надёжный человек, хоть с виду и не скажешь». «Ты прекрасна». Это прозвучало так пылко, что я не удержалась от смеха, но разубеждать его я тоже не собиралась. После мамы он был первым человеком, которому я казалась прекрасной, и мне хотелось, чтобы так и оставалось. О вечности я не загадывала, но как можно дольше меня вполне устраивало. В тот день мы бродили до вечера по закоулкам Москвы, и нас сопровождало только неяркое солнце, похожее на то необъяснимое, что зародилось в нас. Оно не опаляло, как страсть, но дарило тепло, без которого невозможно жить. Я показывала Никите любимые домики и переулки, сохранившие мамины следы. Кто знает, может, она и сейчас шла за нами и улыбалась, охраняла свою девочку, как это было на протяжении 18 лет. Теперь... Она передавала меня в надёжные руки, и душа её, наконец, могла обрести покой. Никто не звонил нам, хотя вообще-то был рабочий день, по крайней мере, у Никиты. Только часов в девять вечера Артур прислал сообщение. «Ребята, домой поедете, откуда вас забрать?» Но это не прозвучало на батом «Сказка кончилась». Ведь нас приглашали вернуться туда, где всё главное должно было только начаться — «Поедем домой?» — спросила я, и Никита улыбнулся так светло, что меня качнуло от радости. Он воспринял это точно так же. Я написала Артуру, куда подъехать. Мы обнялись, дожидаясь появления знакомой Ауди, и Никита тихо признался. «Знаешь, мне однажды приснилось, что мы живем с тобой на необитаемом острове. Носимся по песку, жуем бананы, ночуем в гамаках на деревьях. Только мы с тобой и тропические зверюшки. И ни одного человека на сотни километров вокруг. Это был лучший сон в моей жизни. Я никогда не чувствовал себя настолько счастливым. Да я вообще никогда не чувствовал себя счастливым. Он виновато поджал губы. Но ты, наверное, не согласилась бы на такое счастье. А на этом острове у меня были бумага и ручка? Я спросила об этом всерьёз. «Всё, что захочешь», — ответил он так же серьёзно, — «тогда я согласилась бы». Никита до того осторожно прижал меня к себе, будто опасался, что у него сейчас разорвётся сердце. «А ведь я ничуть не лукавила. Для счастья мне действительно нужны только любовь и возможность сочинять». Последнему требуется душевный покой, и Никита уже дарил мне его. Я нашла его губы, И не смогла оторваться, пока не услышала весёлый голос Артура. «Эй, птенчики мои, вы, может, и готовы умереть с голоду ради любви, но мы с собаками нет. Прыгайте на заднее сиденье и целуйтесь, сколько влезет. Я даже подглядывать не буду». Так мы и поступили. Но до того, как совсем раствориться в Никитином тепле, я успела услышать, как Артур пробормотал. «Удивительная девушка это Марго». Пожертвовать собой ради бабушки, вот кто уж если любит, то до полного самоотречения, и ненавидит также. если бы они встретились при других обстоятельствах. Весна-лето, 2022 год.